Глава шестьдесят Я не пойму, что вы хотите от меня. Генрих недовольно отшвырнул салфетку. Ваше величество, мне не хочется думать над этим. В конце концов, все пошли против моей воли. Я не собираюсь наказывать Фергюсона. По словам герцогини, ее племянник уверен, что его кузен причастен к тому, что один хороший человек стал калекой. Королева не собиралась сдаваться. Если этот хороший человек даст показания против маркиза Фергюсона, то суд изберет для него наказание, раздраженно процедил Генрих. Но не я. Вас всегда преследовал страх, что Ричард организует заговор. Это было бы особенно больно, не так ли, Ваше Величество? Королева видела, что ее супруг на грани, но продолжала свое дело. При чем здесь это? Король покосился на слугу, прислуживающего за обедом, после чего указал ему на дверь. Не приплетайте к этому делу такие серьезные вещи. Они тоже братья. Или это другое, ваше величество? Должны же вы понимать, что почувствует граф Мортимер. Генрих резко поднялся и, подойдя к окну, повернулся к супруге спиной. Прошло не менее пяти минут, а король все молчал, наблюдая за прогуливающимися в саду Фрейлинами. Омытая дождем терраса сияла под лучами солнца. Капли переливались на листве, на полу, на скамейках и перилах. Сочные побеги садовой зелени радовали глаз своей свежестью. Королева не трогала супруга, зная, как никто другой, что именно происходит. Его Величество колебался. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Наконец спросил он, медленно повернувшись к жене. «Нельзя наказать человека только за то, что он рассказал, где скрывается беглая девица». «Маркиз поступил так не из-за добрых побуждений, а чтобы напакостить графу Мортимеру, своему кузену!» — возразила она, подойдя к королю. «Вот главная причина! Неужели вы этого не понимаете?» «Ваше предложение!» — Генрих усмехнулся. Выражение его лица немного смягчилось. «Вы можете его наказать очень изощренным способом», — хитро улыбнулась королева. В этот момент ее круглые щечки мило порозовели. Так хорошо, когда создаются пары, образуются семьи. Возможно, брачный союз поставит маркиза Фергюсона на путь исправления. Вы предлагаете женить его? На ком? Изумленно воскликнул Генрих. Мне кажется, для этого подойдет леди Алайжа. Она очень достойная женщина, к тому же вдова. Королева бросила на него быстрый взгляд. Вам так не кажется? «Рут подтяжки?» — хохотнул король. «Вы серьезно, Ваше Величество?» «А почему нет? Она сумеет убедить маркиза, что он ведет неподобающий образ жизни». Королева тоже засмеялась. «Подумайте над этим». Рут подтяжки пользуется мужским седлом, носит мужскую одежду, любит охотиться и держит несколько угольных шахт в своих довольно крупных и цепких руках ее то и женщиной трудно назвать. Генрих находился в растерянности. «И вообще, с чего вы решили, Ваше Величество, что леди Элайжа захочет выйти замуж? Вы ведь совсем недавно упрекали меня в том, что я принуждаю вашу кузину к замужеству, а сами не брезгуете теми же методами. Маркис Фергюсон должен понести наказание. А вот как раз леди Элайжа желает вступить в повторный брак». Королева подошла к столику с графинами и налила вина в два бокала. Она сама мне это сказала и попросила подыскать для нее мужа. Но Рут подтяжки вряд ли мечтает о таком супруге, как Фергюсон. Генрих принял бокал из рук жены. Несмотря на свою внешнюю грубость, леди Элайжа хозяйственна. Она умеет зарабатывать деньги, а Маркиз прожигает остатки своего состояния. И вы хотите, чтобы он наложил руку на состояние будущей жены? «Скорее она наложит руки на его шею», — захохотала королева. «Давайте уже устроим эту свадьбу, Ваше Величество. Я так люблю развлечения». «Хорошо, хорошо, вы добились своего». Король вскинул руки, сдавшись под напором своей супруги. «Я в скорости пошлю за маркизом, чтобы сообщить ему столь чудесную новость лично. А вы уже можете поздравить леди Элайжу с предстоящими изменениями в ее жизни». Значит, я не зря пригласила ее в дворец на празднование Дня Матери, радостно воскликнула королева. Я могу идти, Ваше Величество? Идите. Он подошел к своей супруге и поцеловал ее в лоб. Я уже стал забывать, какая вы восхитительно легкая в общении. Тогда мне придется напоминать вам об этом почаще. Королева кокетливо улыбнулась и скрылась за дверью. Генрих лишь покачал головой, продолжая улыбаться. Как же все-таки приятно радовать свою супругу! Медленно, но верно мое дело продвигалось. Оказалось, что разговор о каком-то чудесном хмеле, который рос на землях графа, не выдумка. Именно здесь мне удалось обнаружить несколько его сортов: один взрывной по горечи, а второй более спокойный, с травяным, пряным, немного земляным ароматом. Осталось еще заказать дубовые бочки и привезти в пивоварню те, что были в усадьбе. Стояла жара, и мне пришло в голову сделать квас на ржаном хлебе. Вместо сахара я добавила мед, что ничуть не испортило напиток, а даже сделало его вкус сладковатым и освежающим. Попробовав квас, граф пришел в восторг. Пусть это был не лимонад и не сбитень салуб, так любимый местным населением. Его готовили из молока с добавлением сахара, пряностей и коры сафраса. Квас пришелся по вкусу не только Торнтону, но и всем домашним. Сасафрас От латинского ломающий скалы». Род листопадных деревьев, кустарников из семейства Лавровые. Родина, Восток Северной Америки и Восточная Азия. Латинское название из-за способности ростков пробиваться из-под камней. Пришло время собирать хмель, и к процессу присоединились Френсис с близнецами. Перед этим мы надели прочную одежду и перчатки, потому что хмель легко прилипал к волосам и коже, А это могло вызвать аллергию, раздражение, да и просто нанести мелкие царапины. Для урожая первого года мы отбирали самые правильные шишки. Я предупредила, чтобы мои помощники ни в коем случае не обрывали стебель. Он должен был высохнуть сам, чтобы все самые важные питательные вещества, оставшиеся в растении, возвращались к корневой системе в течение всей зимы, обеспечивая таким образом ее сохранность. Через несколько дней я наняла еще несколько человек из деревни, так как наших рук для сбора хмели не хватало. Дело пошло веселее. Вскоре хранилище было заполнено. Застелив полы холщевой тканью, мы разложили шишки на просушку. Здесь помещение хорошо вентилировалось. Это было очень важно, ведь в противоположном случае продукт мог заплесневеть. Заботы на пивоварне захватили меня полностью. Но, тем не менее, я не забывала о мальчиках. Мне хотелось начать их обучение. Близнецы еще не доросли до школьного возраста, но домашние уроки пойдут им на пользу в любом случае. А для этого требовалось много чего купить. Канцелярские принадлежности, альбомы, тетради, ну и прочее. Полковник сразу же предложил свою помощь. Он вызвался учить Люка и Лео о замгеографии и истории. Медленно уходило лето, оставляя за собой шлейф ароматов. В нем чувствовались перезрелые груши, полынь, и что-то тягуче-сладкое, напоминающее подвявший виноград. Так пахла светлая грусть, от которой на душе становилось хорошо.